Глава 9 Элизабет ещё долго сидела на кровати, поджав под себя ноги. Она плакала и вытирала слёзы. Потом поплелась в душ смыть себя весь ужас прошлой ночи. Если он был, она по-прежнему ничего не помнила. Видимо, память специально стёрлась сама. Она долго намыливала тело мочалкой, пытаясь стереть прикосновение Кристиана. Как хорошо, что она не помнит о них. Так легче не думать обо всём этом. Но не думать не получалось. Даже после двух часов, проведённых в ванной. Найдя в себе силы, она спустилась на кухню. Пить уже не хотелось. Во рту был привкус горечи и желчи. Её подташнивало от еды, от питья и от собственных мыслей. «Элиза?» Хейли встала со стула при виде подруги. «Что-то случилось?» «Нет, она не будет говорить. Она забудет и продолжит жить. Хотя забывать нечего». Она ничего и не помнила. Так даже лучше. Но она никогда теперь не приблизится к плантации Кристиана. Никогда. И пусть Кейт возненавидит её за это, но идти туда у неё нет сил. И видеть его тоже. Нет. Сухо прошептала она, а хотелось закричать. Да. Разрыветься и выложить всё как есть. Нет. Она выдержит. И у неё хватит смелости на такое же нет, когда она навестит сестру. Только надо доехать до клиники. «Просто перепила вчера. Голова трещит». А -а -а", улыбнулась Хейли и протянула ей аспирин. «Прими. Поможет». Жаль, нет таблетки от душевной боли. Но элиза приняла лекарство, понимая, что голова ей впрямь раскалывается. Но от долгих рыданий. «Хочу сходить к Кейт. Мне надо с ней поговорить». «Подожди», — перебила её Хейли. «Ты не рассказала, где провела ночь». Конечно, её интересовали все подробности. Хейли, она такая. Вот если бы она не задала подобный вопрос, тогда Элизабет бы удивилась. Ответ уже был приготовлен. Возле нашего бассейна. Решила поваляться на лежаке и отключилась. А почему вбежала в дом с таким видом, как будто за тобой гонится целая армия озабоченных маньяков? Именно так. Элизабет даже слегка улыбнулась. Кристиан один, как сотня маньяков. Внезапно проснулась и испугалась. Она кивнула Хейли, понимая, что лучше нанести визит Кейт. Рассказать всё ей. Пусть будет в курсе, что её любимчик Кристиан Фернандес вовсе не такой хороший, как кажется на первый взгляд. Хотя, на взгляд Элизабет, он никогда не был хорошим. «Пойду к Кейт», — прошептала она. «Я больше не хочу видеть Кристиана, виноград и вино. С меня хватит. Я устала, хочу отдыхать». Элизабет уже развернулась, но Хейли так завопила, что девушка вздрогнула. «Элиза, возвращайся скорее. У меня для тебя сюрприз. Ты не будешь работать на плантации. Сегодня мы будем королевами и поплывём на яхте по морю». Элиза оглянулась, а Хейли мечтательно закатила глаза, уже явно представляя синее море, покачивание яхты на волнах и себя, лежащую в шезлонге с бокалом вина. Но Элиза нахмурилась, представив эту картину. Она не хотела никуда плыть, но плыть лучше, чем собирать виноград. И ещё лучше, что яхта унесёт её подальше от берега и Кристиана Фернандеса. Очень далеко, и желательно не вернуться до конца отпуска. Было бы отлично. Шум волн и покой. Но внезапно её осенило. «С кем?» «Я заказала экскурсию». Хелли подмигнула ей и направилась к двери. увидимся ближе к вечеру, а Кейт от меня привет. Хоть с кем, лишь бы подальше отсюда. Возможно, морская прогулка отвлечёт от всего, что произошло, хотя её не отвлечёт от тяжёлых мыслей даже шторм. Приехав в клинику, Элиза сразу же рассказала всё сестре. Пусть и знает, кто такой на самом деле Кристиан Фернандес и что не стоит ему верить. «Надо же, со мной он весьма любезный», — за том, чего произнесла Кейт, Глади Элизабет по волосам. Та положила ей голову на грудь. Хотела плакать, но слёзы куда-то пропали. А на деле? Все они хотят лишь одного — воспользоваться нашей слабостью. К чёрту Кристиана Фернандеса и мою работу вместе с ним. Не быть мне научным сотрудником университета. Ладно, прощай, аграрный факультет. Выше головы не прыгнуть. Прости, что так получилось, но я не могу находиться с этим человеком даже в одном городе, И жаль, что мы оказались на одной планете. Я понимаю, ничего страшного. Главное, твоё состояние и душевное спокойствие». Они ещё долго говорили. В тишине, без свидетелей. Никто не отвлекал. И Элизабет стала чуточку легче. «А впереди круиз. Будет совсем легко». Напоследок она поцеловала Кейт в щёку и решила побродить по улицам города. Хотелось пройтись, подумать. Но мысли опять и опять возвращали её в минувшую ночь. Она вспоминала. Вино и пляж. Ещё улыбку мужчины, который был с ней. Открытая улыбка. Но на деле это всё иллюзия. Элизабет петляла по узким улочкам, рассматривая дома, незаметно заглядывала в окна. Представляла, что там за стеклом живут люди, мысленно воображала их жизнь. Иногда останавливалась, рассматривала надписи магазинов, Зашла в пекарню на запах хлеба, который зазывал её шлейфом свежеиспечённой выпечки. «Дайте мне самый свежий». Только сейчас она поняла, как голодна. Продавщица, полная женщина с добрым лицом, протянула ей багет. «Только что из печки». «Отлично», — кивнула девушка и взяла хлеб, вдыхая его аромат. Уже готова была его откусить, но мужской голос рядом произнёс. «Здесь выпекают самый вкусный хлеб». Элизабет повернула голову, встречаясь с угольно-чёрными глазами Карлоса. Приятного аппетита. Он улыбнулся ей. Спасибо. Есть резко расхотелось, и девушка направилась к выходу. Ну и дела. Только бы не наткнуться на кого-нибудь похоже. Карлос. Хотя, хуже будет его неадекватная Лусия. Или нет? Крестьянам затмилых всех. Здесь живут самые мерзкие люди. Она быстро направилась по узкой улочке. понимая, что поблизости нет ни души, а шаги Карлоса за спиной она слышала отчетливо. Значит, он следовал за ней. Причина не важна, потому что выигрывает тот, кто нападает первым. Уже этот урок она усвоила. Резко развернулась и направила багет как шпагу прямо на него. Ты что? Он отпрянул от неё, поднимая руки. Это же хлеб. Был хлебом, станет битой, прошептала она. Что тебе надо? «Подойдёшь на шаг ближе — будешь избит. И поверь, я слов на ветер не бросаю». Карлос опустил руки и ухмыльнулся. «Это уже не смешно. У меня нет желания приближаться к тебе. А тогда я был в ярости, поэтому наговорил лишнего». «Интересно. Он почти извинялся». «Но мужчинам не стоит верить». Она махнула багетом, и он опять поднял руки. Выргался на испанском и пожал плечами. А Фернандес нашёл себе непростую партию. «Я...» «Не его партия», — отрезала Элизабет, пытаясь не думать о Крисе. «Она будет держаться от него подальше». «Разве вы не встречаетесь?» «Я знаю его пару дней», — гневно рявкнула она. Она даже опустила багет, чем облегчила Карлосу жизнь. Он расслабился. «В таком случае ты о нём ничего не знаешь?» «Ошибаешься». И Элиза зашагала прочь. «Если он ренится за ней, то драки не миновать». «Настроение как раз, чтобы пнуть кого-нибудь. Надо срочно на яхту и уплыть в открытое синее море». на шаги сзади были слышны. «Значит, этот мужчина не оставит её просто так». «Как тебя зовут? Могу угадать?» «Стейси? Клара? Нет». «Трейси?» Элизабет снова обернулась. «Карлос приставуч». Багет его не напугал. Но больше с собой у неё ничего не было. «А надо всегда носить газовый баллончик». «Нет, не угадал». И он задумался, всматриваясь в её лицо. Она тоже рассматривала его. Тогда на дороге она не вдавалась в детали. Там была только драка до первой крови. Если честно, не хотелось на него смотреть, но против своего желания она подметила, что Карлос симпатичен. Скорее сейчас она представилась с ним красотку Лусию, которая прожила пять лет с Кристианом, а до Кристиана была с ним, но почему-то возжелала Криса. Испанская девица металась меж двух огней. Её забавляло перемещаться от одного к другому. Надо быть такой изобретательной. Но она явно ненавидит обоих, раз вредит им таким образом. Элиза хорошо бы с ней поладила. Жаль, что Лусии она пришлась не по душе. «Меган? А может, Китти?» «Элизабет». Она устала слушать дурацкие имена, которые ей даже не подходили. «Прекрасное имя», — улыбнулся он. «Английская или американская?» «Короче, Карлос, чего тебе надо?» Он указал вперёд на дорогу. «Могу проводить тебя, заодно и кое-что рассказать». «Забавно. Разве она говорила, что хочет спутника, который будет развлекать её, её болтовнёй?» «Я не отниму много времени. Элизабет, просто прогуляемся вдвоём. И всё. Ничего лишнего». Он поднял руки в стороны. «Я люблю Лусию». «А днём?» «Ты кричал, что будешь иметь всех женщин Фернандеса». «Ты же не его женщина?» «Нет». «Значит, ты меня не интересуешь». Элиза кивнула, давая понять, что согласна, но сильнее вцепилась в багет. «Мало ли, всякое бывает. Она уже никому не доверяла». Они пошли вместе по узкой улочке, но Элиза держала дистанцию. «Прости за выходку Лусии вчера на празднике», начал Карлос. «Как только она видит Кристиана в обществе женщин», то гнев туманит её разум». Элиза внимательно посмотрела на Карлоса, думая о своём. «Значило ли это, что Лусия до сих пор любила Криса? Если теряет рассудок, то наверняка любит. Но её это не касается. Пусть чахнет по Крису. Элиза плевать». «И часто гнев туманит её разум?» Она задала вопрос против своей воли. но «Она совсем не это имела в виду. Ей же всё равно. Она не будет лезть в чужую жизнь». «Хочешь спросить, как часто она видит его в обществе женщин?» «Да». Раз она задала вопрос так завуалированно, а он явно понял, то получается, она спросила именно это. «Постоянно». Элиза застыла, как вкопанная, уставившись на мощённую улочку. Она была слегка ошарашена и вспомнила минувшую ночь. Вернее, ничего опять не вспомнила. Но утро... Она отчётливо помнила утро. И слова Криса о том, что между ними было. Или не было. Если он часто находится в обществе женщин, то ему ничего не стоило сделать с ней это. То самое, от чего она бежала столько лет. Верно? Элизу затошнило. Она коснулась пальцами губ, а взгляд всё ещё блуждал по булыжникам, изучая каждый камень. Но её мысли унеслись далеко-далеко. Она пыталась вспомнить свои ощущения от губ Криса. Но кроме мерзкого рта Рика Картера, Она ничего не помнила. Только настырные узкие губы насильника. И больше ничего. Лусия попала под его чары. После паузы продолжил Карлос. Но в разрыве виноват только он. Часто уезжал, оставлял её одну и всегда якшался с бабами. Он постоянно ей изменял. «Мне не обязательно это знать», — гаркнула Элиза. «Ну и семейка. Выходит, у каждого есть своя тёмная сторона. А ведь Крис говорил обратное». Рассказывал с печалью в глазах. Она даже его пожалела. Получается, он врал ей? Он всегда лжёт. Хотел вызвать у неё сострадание, чтобы она прониклась с сочувствием и с горя напилась. Решил завалить её на песок и сделать своё грязное дело. «Я просто предупреждаю тебя, Элизабет, не верь ему. Он обольстительный и очень расчетливый. Женщины от него настрадались. По сути, ему вообще никто не нужен». Он ими пользуется и выбрасывает, как ненужное тряпьё». Элиза вздрогнула, мысленно услышав звук от падения этого тряпья. Она даже представила, как всё происходило. То, что сообщил Карлос, возможно, правда. Но уже поздно. Хотя никогда не поздно. Она не будет страдать. Только не по Кристиану. Он коснулся лишь её прошлого, но никак не чувств, которых нет. И никогда не будет. И это самое главное. «Мне абсолютно всё равно, Карлос. Я больше не увижу Кристиана в своей жизни. Через три недели я улетаю отсюда и никогда уже с ним не встречусь. Он мне был нужен по одному профессиональному вопросу, но информацию из него не выжмешь. Так что теперь он меня не интересует. Пока». Она отвернулась и снова направилась вперёд. «Я просто предупредил тебя», произнёс Карлос ей в спину. Она дёрнула плечом «А ты не кобель, раз лезешь постель к чужой жене?» хороший, Карлос? Браво!» Она даже натянула улыбку. Хотела ещё похлопать в ладоши, но руки были заняты багетом. «Вы все хороши!» Она уже кричала. «Только перекладывайте вину друг на друга, а на деле оба виноваты. Но мне нет дела до вас. Оставь меня в покое». Её вопли, похоже, напугали его больше, чем багет. Карлос слинял. Это радовало, но теперь огорчало другое. Его слова про Криса. «А чему она удивлялась?» «Мужчины все такие, животные, а женщин нужно лишь одно — секс, не более». Элиза шла твёрдой походкой, злясь, ругаясь, уже не обращая внимания на окна домов. Зато слёзы опять начали застилать глаза. «Мерзкий Карлос. Надо было ему появиться, чтобы опять напомнить ей обо всём, что случилось. Как жаль, что отдыхать ещё три недели. Она так хотела в Испанию, а сейчас ей бы вернуться домой». Такой отдых вовсе не отдых. Сплошные мучения. Если бы не Кейт, то можно было бы уехать отсюда раньше. Но яхта вселяла надежду. Сегодня она будет смотреть на воду и грустить. Поэтому морская прогулка что-то перестала вдохновлять. Может, Хейли отвлечёт её своими разговорами. Элиза долго плутала по городу, старалась идти медленно, но к дому вышла вовремя. Подруга как раз поджидала её на крыльце. «Наконец-то! Я уже собралась тебя искать. Мы скоро отплываем. Что мне с собой взять? Долго будем в море? Пару часов?» Спросила Элиза, понимая, что согласилась бы на пару недель. Но Хейли кивнула. «Значит, на пару часов. А потом снова эти мысли. Ладно, теперь её ждёт только отдых. Сон до полудня, море, пляж и магазины. И никакого винограда». Надев купальник, Элиза посмотрела в зеркало. Она всегда была довольна своей фигурой. Упругая грудь, тонкая талия, округлые бёдра, длинные стройные ноги. Идеально. Но это зрелище только для неё. Вспомнив прародимое пятнышко на интимном месте, она нахмурилась. Или не только для неё. Кристиан, вероятно, не солгал о том, что между ними произошло. Иначе, как он о нём узнал? Но всё в прошлом. Надо жить дальше. Накинув алое Парео, И, прихватив широкополую шляпу от солнца, Элиза вышла к бассейну, где её ждала Хейли. До пристани такси довезло их очень быстро. Элиза не успела даже разглядеть витрины магазинов. Зато на самой пристани открылся потрясающий вид на море и яхты. В свете уже неяркого солнца мачты выглядели чарующие. Разнокалиберных судов здесь скопилось десятки, а то и сотни. Все разные, от невзрачных дырявых лодок, принадлежащих рыбакам, до шикарных белых парусников. Элиза залюбовалась этим зрелищем, наблюдая за людьми, которые совершали променад, за рыбаками, которые сортировали свой улов, и за теми, кто только отправлялся в море. Если бы в её жизни не было Рика Картера, она бы взяла мольберты краски. Как бы наслаждалась сейчас. Она бы писала картину. Аликанте. Она ещё толком не видела городок, но можно лишь взглянуть на мачты, чтобы понять. «Большего и не надо». Хейли убежала подальше, чтобы найти судно, на котором они выйдут в море. А Элизабет уже никуда не хотелось. Здесь идеальное место для того, чтобы, наконец, расслабиться. Она шагала неспешно, рассматривая каждую яхту. Такие зачаровывающие названия. Странные, но интересные. «Фортуна». «Мой выбор». «Нет пределов». «Дикая малышка». «Филадельфия». «Дина». «Коджи». Наверное, их окрестили в честь женщин. Каждое название отражало суть хозяина. Скорее всего, тот, кому принадлежала яхта, дикая малышка, не имел в виду свою необузданную спутницу. Он умело передал в названии всю любовь именно к этому судну. Значит, уделяет ему больше времени, чем семье. Элиза шла и шла, внимательно читая название, пока не столкнулась с весьма вычурным «Хаят» — арабское слово, насколько она поняла. И даже рядом с английской надписью красовалась арабская вязь. Сердце подозрительно забилось сильнее, но не хотелось думать, что этому служило причиной. Пожалуй, арабы тоже приплывают сюда отдыхать. Или аликанты — лишь перевалочный пункт. Но после того, как она увидела на палубе Хейли, которая махала ей рукой, девушка замерла от ужаса. «Элиза, поднимайся сюда. Хотя нет, ты упадёшь. Сейчас Диего тебе поможет». Хейли исчезла, а Элизабет попятилась, готовая броситься прочь. Она закрыла глаза, желая проснуться. Но когда открыла их, взгляд снова заскользил по надписи «Хайят». Нет, только не Диего. Потому что там, где он, всегда есть Кристиан Фернандес. Арабская вязь не зря её насторожила. Надо бежать. Элизабет развернулась, готовая к побегу, но чьи-то сильные руки схватили её за локти. Она уперлась в чью-то грудь, поднимая испуганный взгляд и встречаясь с тёмными глазами цвета изумруда. «Привет, милая!» — улыбнулся Кристиан, не отпуская её, хотя она уже начала делать попытки вывернуться из его хватки. «Но лучше держать девчонку. Две пощёчины?» — он ещё помнил. «Что ты здесь делаешь?» — прошипела она, пытаясь высвободиться и пристально глядя ему в лицо. «Хелли попросила устроить вам экскурсию, и я не смог ей отказать». Девушка застыла, перевела взгляд на его ручище, которые продолжали держать её. Сейчас-то она чувствовала его прикосновение, понимая, что не помнила их ночью. Нет. Нет, я даже близко к тебе не подойду. Да? Он прищурился. Но сейчас ты очень даже близко. Кристиан притянул её ещё ближе к себе, вплотную. Сейчас она чувствовала даже запах его парфюма, который, к сожалению, не раздражал. А его губы были настолько близко, что она побледнела, готовая упасть в обморок. Но сдаваться нельзя. Ещё свежи в памяти слова Карлоса, которые придали ей сил. «Хватит с неё, Кристиана! Сейчас она снова укусит его, он от боли и неожиданности отпустит её, а она убежит. И уже никогда его не увидит». Готовая вонзить свои зубы в его подбородок, Элизабет столкнулась с его губами. Мягкими, нежными. А в памяти вновь всплыла картина, когда её грубо целовал Рик Картер. Но сейчас поцелуй был другим. Тёплым, ласковым, волнующим. И поцелуй ли это? Такой лёгкий, почти невинный, а другого и не надо. Вернее, ей вообще никакого не надо. Она обмякла в его руках, и как только его хватка стала слабее, вырвалась и с размаху влепила ему пощёчину. Берзавка. Кристиан схватился за щеку. «Когда ты прекратишь меня бить?» «Никогда».